Жертву решает, как к ней подобраться. Никому не открою, никому не открою, приговаривал Клобок после ухода Майкла, бродя по квартире. Сейчас проветрюсь немного и поеду. Проветрюсь, обдумаю всё и поеду. Сразу поеду. Сразу. Нельзя больше тянуть, опасно дальше тянуть. Да, именно. Вот допью и поеду. Пока еду и проветрюсь, и обдумаю. Колобок присел к столу, вылил остатки водки в стакан и залпом выпил. «От винта!» — командовал он сам себе, встал и на ходу, надевая ветровку, направился к выходу. Пока добрел до платной автостоянки, совсем опьянел. Сторож Вова, увидев, в каком состоянии находится Колобок, отобрал ключи и сам вывел машину за ворота, опасаясь, что потрепанный форт Колобка устроит дебош прямо на стоянке, а потом отвечай. «На левую полосу не суйся», — посоветовал Вова, выбираясь из салона автомобиля. «Лобовые они самые неприятные. Далеко ехать ты собрался? Не до первого столба?» «Я выпил, я понимаю. Я, я по краюшку. Параллельно тротуарчику, тихонечко. Когда заведешь...» Вова передал ключи от автомобиля к лобку. «Может, и завести не сможешь. Короче...» «Заднюю не включай!» «А чё?» «Там стоянка моя!» «Тебе вперёд, туда куда-нибудь!» Махнул Вова рукой. «Да открыта дверь!» «Сует, блин, ключ!» Чтобы лишний раз подстраховаться, Вова пошёл и закрыл ворота. Каким-то чудом, никого не задев, будучи, правда, неоднократно обруганным, один мужик в возрасте даже порывался выскочить из машины, бить неаккуратно подрезавшего его пьяного водилу, Колобок добрался до казино Шепеля. Face control он не прошёл, но после пятиминутного скандала всё-таки был припровождён в полуподвальную комнату, загромождённую антикварной мебелью. Потом появился прилизанный тип среднего возраста в костюме салатного цвета и методично допросил Колобка. Колобок, несмотря на состояние, в котором пребывал в настоящую минуту, сообразил такие, что Прилизан является представителем легальной структуры службы безопасности и об подробностях распространяться не стал. Однако встреча с Шепелем требовал очень настойчиво и последовательно. Шепель, понимаешь? Мне нужен Шепель. Я с пиццом к нему приехал. Да, от мозгуна. Да, я вот человек, особо, так сказать, приближённый к мозгуну. Он меня конкретно знает. Естественно, я я же колобок, я не пупкин там какой ли ещё кто. -нибудь. Меня и испанец прекрасно знает. Шепеля давай. И у меня дело к Шепелю. Ну к Юре Николаевичу Шепелю. Ладно, можно без Шепеля. Можно просто Юрий Николаевич. Да, запомнил. Ты не была боль, война ведь. Ты позвонишь Шепелю. Давай, пока казино не взорвали. Шепель появился на удивление скоро. Колобок и протрезветь не успел. Низкий лоб, тяжёлая нижняя челюсть, чёрные кустики бровей. На вид можно дать как 30. Это если в профиль, так и все 50, когда в фас, нельзя увернуться от спаренного с левым зелёным правого тёмного глаза его. Говори, шопля, приказал шипель, усаживаясь напротив колобка. Колобок, возневший себя важной персоной, обиженно надул губы. Не ожидал он такого приёма. Но, Юрий э, Николаевич, я не хотел бы, чтобы разговор вот так вот в ключе взаимных оскорблений. Кожавка, ты не меняли ошかるблять собрался? Ты же зачем пришёл? Не тебе ли и шпане швелело обратно к своим подаваться? Было, но я был вынужден бежать. Бежать от чисы и просить убежища я молчать. Ты был нужен там. Нам нужны предатели не тут, а там. Предатель? Хлобок уже считавший себя двойным агентом, на слово предатель очень обиделся. Глаза его наполнились слезами. Как вы так можете, Юрий Николаевич? Да что же это такое? Я, между прочим, там Я, между прочим, там своего человека оставил. Своего человека. Ну-ну. Майкл, шофёр Чиса, завербовал его в ваших интересах. Старые друзья, земляки, мы на халтуре вместе К сожалению, не успели обговорить способы связи и эти э, э каналы передачи информации. Колобок загнул один палец на левой руке, мизинец, а затем и все остальные одним движением. Что дало ему основания полагать, будто он завербовал Майкла, двойной агент, и сам не мог бы сказать. Просто его понесло. Не в состоянии остановиться, Колобок продолжал. И я полагаю, необходимо подготовить, э подготовить и сообщить Майклу пароли, явки, шифры ну и всякие средства по тайны писью. Он же в курсе всех дел, и его помощь будет Давай-ка, не будем о шифрах и явках. Ты там должен подтвердить, что Комараж мочил Мажгун. Называешь исполнителей, ну Кого же называть? Конечно, Лома Его в первую очередь, его и нет лома и чиса. Но опять же, кто сказал, что комара убили людьми с Гуна? О том, чтобы мозгуны чис собирались это сделать, он с роду не слыхивал. Однако, вдруг всё же это их рук дело и и глабок, чтобы не казаться малозначительным и некомпетентным изрёк: "У меня нет прямых доказательств, но я думаю, это сделал лом и чис. Почему так думаешь? Реальную конкретику давай. Значит, тебе извешно, будем говорить, что, ну, своими словами, была какая-то возня. Комар вид персона, поэтому кому попало не поручит. Мне, например, никто не предлагал. Где мажун продолжал допрашивать шепел. «Чиж утверждает, что похитили!» «О!» — вскричал Колобок обрадованно. И он принялся рассказывать, как Чиз чуть не разрезал его на мелкие кусочки за то, что он позволил себе усомниться в якобы имевшем место похищении босса. Колобок так увлекся, что не заметил, он изображал в этот момент Чиз, обившего подчиненного головой о пол, как Шепель поднялся и вышел из комнаты. Обнаружив, что собеседника отсутствует, Колобок с минуту ошеломлённо молчал, пытаясь решить, на самом ли деле он разговаривал с шепелем, или, может быть, ему пригрезилось. Если всё было в действительности, то выходит, что он полностью отрезал себе путь назад. Назад пути нет, а впереди впереди совершеннейшая неопределённость. Непонятно даже, предложит ли ему сегодня выпить или нет. На следующий день, когда Колобок был уже трезв и растерян, ему велели позвонить Майклу и договориться о встрече. После непродолжительных уговоров Майкл согласился встретиться с Колобком и сказал, что перезвонит позднее. Позвонил он лишь спустя 2 часа. Отправляясь на встречу с Майклом, Колобок чувствовал себя резидентом, осуществляющим контакт с собственным агентом. Однако с первых же секунд разговора с агентом он понял, что очень заблуждался на этот счёт. "Привет от числа", сказал Майкл. "Рассказывай". Колобок, получив привет от числа, в некотором роде даже онемел. Ему требовалось время, чтобы перестроиться. Он-то должен был обговорить с Майклом именно возможности устранения числа, а тут натёвом облом. Выходит, что этот Чисс прислал Майклу на рандеву с Колобком своим агентом. Что молчишь? поторопил Майкл. Шепеле, ты видел? Говорят, зверь зверем даже внешне. Майкл, тут понимаешь, такое дело. В общем, от меня требуют, чтобы я помог убрать Чисса. Именно так требуют, чтобы я завёл своего человека в его окружении. Ну я и сказал, что ты можешь на это пойти. Ты как? А я что? Раз пришёл, значит, согласен. Колобок оживился. Отлично. Говори, как подобраться к ચીзу? Ты на себя это можешь взять? Зачем? У скайчиз сам решает, какую информацию сливать. Наша дело маленькое. Колобок слегка скис. Получается, Майкл Как был человеком Чис, так и мы остался. А он едва не вляпался и в каком же ключе продолжать разговор он абсолютно не представлял. Но его счастью, Майкл инициативу взял на себя. "Чис", заговорил он, продвигаясь ближе к собеседнику. "Собирается в первую очередь устранить Шепеля, велел узнать, какие тут подходы имеются." «Ты должен выяснить все, что касается его распорядка, привычек, связи. В общем, как к нему лучше подобраться? Прокачать? Мы, конечно, тоже в этом направлении, но мы сейчас практически на осадном положении. Представь, выезжаем обычно на трех машинах, не меньше. Нас постоянно пасут. Когда обрушится удар, не знаем. Любая минута может стать роковой». Колобок слушал Майкла. и все больше погружался в состояние жутчайшей тоски. Он обречен. Чиз и компания обречены, а он вместе с ними, а ведь и не жил еще. Всего лишь четверть века с хвостиком и отмотал. А если вычесть годы бессознательного детства и годы школьные, когда мать и отчим, в ту пору еще научный работник, и погулять-то отпускали по праздникам, заставляя учиться, учиться и снова учиться, В физике, математической и музыкальной школах совсем ерунда какая-то останется. Да и год университетской жизни можно вычеркнуть, тоже ведь ничего путного, кроме зубрёжки и бубнежа преподавателей не видел. В начале второго курса уж сорвался-то. Сорвался и вырвался вслед за братом.